Глава восьмая. Объясняет и доказывает известное положение, что путь истинной любви не то, что железная дорога. Безмятежное пребывание на хуторе дингли -дель, чистый и ароматический воздух, оглашаемый беспрерывно пением пернатых, присутствие прелестных представительниц прекрасного пола, их великодушная заботливость и беспокойство — все это — могущественным образом содействовала благотворному развитию нежнейших чувств, глубоко насажденных самой природой в сердце мистера Тресси Топмана, несчастного свидетеля птичьей охоты. На этот раз его нежным чувством было, по-видимому, суждено обратиться исключительно на один обожаемый предмет. Молодые девушки были очень милы, и обращение их казалось привлекательным во многих отношениях. Но незамужняя тетушка превосходила во всем, как своих племянниц, так и всякую другую женщину, какую только видел мистер Топман на своем веку. Было какое-то особенное великолепие в ее черных глазах, особенное достоинство в ее осанке, и даже походка незамужней девы обличала такие соновитые свойства, каких отнюдь нельзя было заметить в молодых мисс Уарда. Притом, Не подлежало ни малейшему сомнению, что мистер Тресси Топман и незамужняя тетушка прониклись друг к другу с первого взгляда непреодолимой симпатией. В их натуре было что-то родственное, что, по-видимому, должно было скрепить неразрывными узами мистический союз их душ. Ее имя невольно вырвалось из груди мистера Топмана, когда он лежал на траве, плавая в своей собственной крови. И страшный, истерический хохот незамужней тетушки был первым звуком, поразившим слух счастливого Тресси, когда друзья подвели его к садовой калитке. Чем же и как объяснить это внезапное волнение в ее груди? Было ли оно естественным излиянием женской чувствительности при виде человеческой крови? Или совсем напротив, источник его заключался в пылком и страстном чувстве, которые только он один из всех живущих существ мог пробудить в этой чудной деве. Вот вопросы и сомнения, терзавшие грудь счастливого страдальца, когда он был распростерт на мягкой софе перед пылающим камином. Надлежало разрешить их во что бы то ни стало. Был вечер. Изабелла и Эмилия вышли погулять в сопровождении мистера Трунделя. Глухая старая леди полулежала в забытии в своих спокойных креслах. Жирный и толстый детина храпел у очага в отдаленной кухне. Смазливые горничные вертелись у ворот, наслаждаясь приятностью вечерней погоды и любезностью сельских кавалеров, изливавших перед ними свои пылкие чувства. Тресси Топман и Рэчел Уардл сидели друг подле друга, не обращая ни малейшего внимания на окружающие предметы. Они мечтали о взаимной симпатии душ, мечтали и молчали. «Ах, я совсем забыла свои цветы!» — вдруг сказала незамужняя тетушка. «Пойдемте поливать их теперь», — промолвил мистер Топман убедительным тоном. «Вы простудитесь на вечернем воздухе», — отвечала незамужняя дева тоном глубочайшего сострадания и симпатии. «Нет, нет!» — сказал мистер Топман, быстро вставая с места. — Позвольте мне идти вместе с вами. Это будет полезно для моего здоровья. Сострадательная леди поправила перевязку на левом плече своего прекрасного собеседника и, взяв его за правую руку, отправилась в сад. В отдаленном и уединенном конце сада красовалась поэтическая беседка из акаций, жасминов, душистой жимолости и роскошного плюща. В этот приют спокойствия и тишины направила свои шаги счастливая чита. Незамужняя тетушка взяла Лейку, лежавшую в углу, и собралась идти. Мистер Топман удержал ее подле себя. «Мисс Уардель!» — воскликнул он, испустив глубокий вздох. Незамужняя тетушка затрепетала, зашаталась, и Лейка едва не выпала из ее рук. «Мисс Уардель!» — повторил мистер Топман. «Вы?» Ангел. «Мистер Топман!» — воскликнула Рэчел краснея, как пион. «Да! Вы ангел, мисс Вардель! Вы! Вы! Вы! Сущий ангел!» — повторил энергичным тоном красновечивый пиквикист. «Мужчины всех женщин называют ангелами!» — пробормотала застенчивая леди. «Что же вы после этого? С чем могу я вас сравнить, несравненная мисс Вардель?» — говорил восторженный Топман. Где? И как найти существо, подобное вам? В каком углу мира может еще скрываться такое счастливое соединение физических и моральных совершенств? Где, ах, где?» Мистер Топман приостановился. Вздохнул и с жаром начал пожимать руку красавицы, державшую ручку лейки. Она потупила глаза, опустила голову и прошептала едва слышным голосом. «Мужчины!» как мухи к нам льнут. — О, как бы я желал быть мухой! — Чтоб вечно жужжать вокруг вашего прелестного чела! — воскликнул вдохновенно мистер Топман. — Мужчины все... <связываю> — Такие обманщики, — продолжала застенчивая леди. — Обманщики, да, но не все мисс Уарды. Есть, по крайней мере, одно существо. Постоянное... И неизменное в своих чувствах существо, готовое посвятить всю свою жизнь вашему счастью. Существо, которое живет только вашими глазами, дышит вашей улыбкой, которое для вас, только для одной вас, переносит тяжелое бремя своей жизни. Где же скрывается оно, мистер Топман, это идеальное существо? Здесь, перед вами, мисс Уартель. И прежде чем незамужняя дева угадала его настоящую мысль, мистер Топман стоял на коленях у ее ног. «Мистер Топман, встаньте!» — сказала Рэчел. «Никогда! Никогда!» — был рыцарский ответ. «О, Рэчел!» Он схватил ее трепещущую руку и прижал к своим пламенным устам. Зеленая лейка упала на пол. «О, Рэчел! Обожаемая Рэчел! Могу ли я надеяться на вашу любовь?» «Мистер Топман!» — проговорила незамужняя тетушка. «Я так взволнована, так измучена, но но я к вам равнодушна. Лишь только вожделенное признание вырвалось из уст незамужней леди, Мистер Топман приступил к решительному обнаружению своих чувств и начал делать то, что обыкновенно в подобных случаях делается пылкими юношами, объятыми пожирающей страстью. Он быстро вскочил на ноги и, забросив свою руку на плечо незамужней тетушки, напечатлел на ее устах многочисленные поцелуи, которые все до одного после некоторого сопротивления и борьбы были приняты терпеливо и даже благосклонно. Неизвестно, как долго могли бы продолжаться эти пылкие обнаружения нежной страсти, если бы красавица, испуганная каким-то внезапным явлением, вдруг не вырвалась из объятий пламенного юноши. «За нами подсматривают, мистер Топман!» — воскликнула незамужняя дева. «Нас открыли!» Мистер Топман с беспокойством оглянулся вокруг себя, и взор его немедленно упал на один из самых прозаических предметов повседневной жизни. Жирный детина, неподвижный, как столб, бессмысленный, как осел, уставил свои большие глаза в самый центр беседки. Но и самый опытный физиономист, изучивший до последних мелочей все возможные очертания человеческой фигуры, не открыл бы на его лице ни малейших следов изумления любопытства или какого-нибудь другого чувства, волнующего человеческую грудь. Мистер Топман смотрел на жирного детину. Жирный детина смотрел на мистера Топмана с тупым, бессмысленным выражением. Чем дольше мистер Топман наблюдал безучастную физиономию жирного детины, тем более убеждался, что он или ничего не знал, не видал или ничего не понимал. Под влиянием этого впечатления он сказал довольно твердым, решительным и несколько суровым тоном. «Чего вам здесь надобно?» «Пожалуйте ужинать, сэр. Стол накрыт». «Давно ли вы пришли сюда?» — спросил мистер Топман, окинув еще раз пытливым взором жирного детину. «Только сейчас, сэр». Мистер Топман еще пристальнее впился в него глазами, но не заметил ни малейшего проявления какого-нибудь чувства. Успокоенный счастливым результатом своих исследований, мистер Топман подал руку незамужней тетушке и вышел из беседки. Они пошли домой. Детина следовал за ними. «Он ничего не знает», — шепнул мистер Топман. «Ничего», — подтвердила незамужняя тетушка. Позади их послышался странный звук, произведенный как будто неловким усилием подавить невольный смех. Мистер Топман оглянулся. «Нет, быть не может. На лице жирного детины не было ни малейшей гримассы». «Скоро он заснет, я полагаю», — шепнул мистер Топман. «В этом нет никакого сомнения», — сказала незамужняя тетка. Они оба засмеялись от чистого сердца. Мистер Топман жестоко ошибся. «Жирный детина на этот раз бодрствовал и телом, и душой. Он все видел и слышал. За ужином ни с чьей стороны не обнаружилось попыток завязать общий разговор. Старая леди пошла спать. Изабелла Уардель посвятила себя исключительному вниманию мистера Трунделя. Незамужняя тетушка была вся сосредоточена на своем любезном Трессе. Мысли Эмилии Уардель были, казалось, обращены на какой-то отдаленный предмет, вероятно, на отсутствующего Снодграса. Одиннадцать, двенадцать, час за полночь, Джентльменов нет как нет. Беспокойство изобразилось на всех лицах. Неужели их остановили и ограбили среди дороги? Не послать ли людей с фонарями в те места, где им следует возвращаться домой? Или, пожалуй, чего доброго? Чу! Вот они! Отчего они так запоздали? Чу! Какой-то странный голос! Чей бы это? Все маленькое общество высыпало в кухню, куда воротились запоздалые гуляки. Один взгляд на них объяснил весьма удовлетворительно настоящее положение вещей. Мистер Пиквик, засунув в карманы обе руки и нахлобучив шляпу на свой левый глаз, стоял, облокотившись спиной обуфет, буфет, потряхивая головой на все четыре стороны, и по лицу его быстро скользили одна за другой самые благосклонные улыбки, не направленные ни на какой определенный предмет и не вызванные никаким определенным обстоятельством или причиной. Старик Вардель, красный, как жареный гусь, неистово пожимал руку незнакомого джентльмена и еще неистовее клялся ему в вечной дружбе. Мистер Винкель, прислонившись спиной к стене, произносил весьма слабое заклинание на голову того, кто бы осмелился напомнить ему о позднем часе ночи. Мистер Сноргресс погрузился в кресло, и физиономия его в каждой черте выражала самые отчаянные бедствия, какие только может придумать пылкая фантазия несчастного поэта. — Что с вами, господа? — спросили в один голос изумленные леди. — Ничего, — отвечал мистер Пиквик. — Мы все благополучны... Я говорю, Вардель, мы все благополучны. Так что ли? Разумеется, отвечал веселый хозяин. Милые мои, вот вам друг мой, мистер Джингл, друг мистера Пиквика. Прошу его любить и жаловать. Он будет у нас гостить. Не случилось ли чего с мистером Сноггросом? Спросила Эмилия беспокойным тоном. «Ничего, сударыня, ничего», — отвечал незнакомый джентльмен. «Обед и вечер после крикета, веселая молодежь, превосходные песни, старый портер, кларет, чудесное вино, сударыня, вино». «Врешь ты, шаромыжник!» — возразил прерывающимся голосом мистер Сногрос. «Какое там вино?» «Никакого, черт вас побери! Сёмга! Вот в чём штука!» «Не пора ли им спать, тетушка? – спросила Эмилия. «Люди могут отнести их в спальню по два человека на каждого джентльмена». «Я не хочу спать!» — проговорил мистер Винкель довольно решительным тоном. «Ни одной живой души не припущу к себе!» — возгласил мистер Пиквик, и при этом лучезарная улыбка снова озарила его красное лицо. — Ура! — воскликнул мистер Винкель. — Ура! — подхватил мистер Пиквик, снимая свою шляпу и бросая на пол, причем его очки также упали на середину кухни. При этом подвиги он окинул собрание торжествующим взором и захохотал от чистейшего сердца. — Давайте! — Еще бутылку вина!» Вскричал мистер Винкель, постепенно понижая свой голос от самой верхней до самой низшей ноты. Его голова опрокинулась на грудь, и он продолжал бормотать бессвязные звуки, обнаруживая, между прочим, зверское раскаяние, что поутру не удалось ему отправить на тот свет старикашку Топмана. Наконец он заснул и в этом положении два дюжих парня под личным надзором жирного детины отнесли его наверх. Через несколько минут мистер Снотгресс верил также свою собственную особу покровительству Джо. Мистер Пиквик благоволил принять протянутую руку мистера Топмана и спокойно выплыл из кухни, улыбаясь под конец самым любезным образом. Наконец и сам хозяин, после немого и трогательного прощания со своими дочерьми, возложил на мистера Трунделя высокую честь проводить себя наверх. Он отправился из кухни, заливаясь горючими слезами, как будто спальня была для него местом заточения и ссылки. «Какая поразительная сцена!» — воскликнула незамужняя тетушка. «Ужасно! Ужасно!» — подтвердили молодые девицы. «Ничего ужаснее не видовал, сказал мистер Джингл серьезным тоном. На его долю пришлось двумя бутылками больше против каждого из его товарищей. «Зрелище страшное, сударыня, да». «Какой любезный молодой человек», — шепнула незамужняя тетушка на ухо Топману. «И очень недурен собой», — заметила втихомолку Эмилия Уардаль. «О, да, очень недурен», — подтвердила незамужняя тетушка. Мистер Топман думал в эту минуту о рочестерской вдове, и сердце его переполнилось мрачной тоской. Разговор, продолжавшийся еще минут двадцать, не мог успокоить его взволнованных чувств. Новый гость был учтив, любезен, разговорчив, и занимательные анекдоты один за другим быстро струились из его красноречивых уст. Мистер Топман сидел как на иголках и чувствовал с замиранием сердца, что звезда его славы постепенно меркнет и готова совсем закатиться под влиянием палящих лучей нового светила. Мало-помалу веселость его исчезла, и его смех казался принужденным. Успокоив, наконец, свою больную голову под теплым одеялом, мистер Топман воображал с некоторым утешением и отрадой Как бы ему приятно было притиснуть своей спиной этого проклятого джингля между матрацем и Периной. Поутру, на другой день, хозяин и его гости, утомленные похождениями предшествовавшей ночи, долго оставались в своих спальнях. Но рано встал неутомимый незнакомец и употребил весьма счастливые усилия возбудить веселость дам, пригласивших его принять участие в их утреннем кофе. Незамужняя тетушка и молодые девицы хохотали до упаду. И даже старая леди пожелала однажды выслушать через слуховой рожок один из его забавных анекдотов. Ее удовольствие выразилось одобрительной улыбкой, и она благоволила даже назвать мистера Джингля бесстыдным повесой. Мысль, с которой мгновенно согласились все прекрасные родственницы, присутствовавшие за столом. Уже издавна старая леди, имела в летнее время похвальную привычку выходить в ту самую беседку, в которой мистер Топман накануне ознаменовал себя страстным объяснением своих чувств. Путешествие старой леди неизменно совершалось следующим порядком. Во-первых, жирный детина отправлялся в ее спальню, снимал с вешалки ее черную атласную шляпу, теплую шаль, подбитую ватой, и брал толстый сучковатый посох с длинной рукояткой. Старая леди, надевая шляпу, закутывалась шалью и потом, опираясь одной рукой на свой посох, а другой на плечо жирного детины, шла медленным и ровным шагом в садовую беседку, где, оставаясь одна, наслаждалась около четверти часа благоприятным воздухом летнего утра. Наконец, точно таким же порядком она опиралась вновь на посох и плечо и шла обратно в дом свой. Старая леди любила аккуратность во всех своих делах и мыслях. Три года подряд церемония прогулки в сад исполнялась со всей точностью, без малейшего отступления от принятых форм. На этот раз, однако ж, к великому ее изумлению, произошло в этой церемонии совсем неожиданное изменение. Жирный детина вместо того, чтобы оставить беседку, отступил от нее на несколько шагов осмотрелся направо и налево, и потом опять подошел к старой леди с таинственным видом, принимая, по-видимому, необходимые предосторожности, чтобы его никто не заметил. Старая леди была рабка, подозрительно, пуглива, как почти все особые ее лет. Первой ее мыслью было, не хочет ли разбухший болван нанести ей какое-нибудь физическое оскорбление с преступным умыслом, овладеть ее скрытым капиталом всего лучше было бы в таком случае позвать кого нибудь на помощь но старческие немощи уже давно лишили ее способности издавать пронзительные звуки проникнутое чувством невыразимого ужаса старушка наблюдала молча движение рослого детины и страх ее увеличился еще больше когда тот прислонившись к ее уху закричал взволнованном и как ей показалось грозным тоном Теперь должно обратить внимание на то, что в эту самую минуту мистер Джингл гулял в саду, весьма недалеко от беседки. Услышав громкое воззвание лакея, он остановился прислушаться, что будет дальше. Три существенные причины побудили его на этот поступок. Во-первых, он был любопытен и празднен. Во-вторых, деликатность чувства отнюдь не принадлежала к числу нравственных свойств мистера Джингля. В-третьих, и в последних он скрывался за куртиной цветов, и никто не видал его в саду. Поэтому мистер Джингль стоял, молчал и слушал. Мистрис! прокричал опять жирная детина. Чего вам надобно, Джо? спросила трепещущая старушка. Надеюсь, мой милый, я была снисходительна к вам и никогда не взыскивала строго за ваши проступки. Могло случиться что-нибудь невзначайно. Этого, конечно, никто бы не избежал на моем месте. Жалования получали вы много, дел у вас было мало, а есть позволялось в волю. Старушка весьма искусно задела за чувствительную струну детины. Он был растроган и отвечал выразительным тоном: Много доволен, вашей милостью, покорнейше, благодарим. Ну так чего же вы хотите от меня, мой милый? — спросила ободренная старушка. — Мне хочется поставить дыбом ваши волосы, сударыня. Такое желание, очевидно, могло происходить из грязного источника, быть может, даже из жажды крови. И так как старая леди не совсем понимала процесс поднятия дыбом ее волос, то прежний страх возвратился к ней с новой силой. — Как вы полагаете, сударыня, что я видел вчера вечером в этой самой беседке? — спросил детина, выказывая свои зубы. — Откуда же я знаю? Что такое? — Я видел, сударыня, собственными глазами, на этом самом месте, где вы изволите сидеть. Видел, как один из ваших гостей, раненый джентльмен, сударыня, целовал и обнимал... — Кого, Джо, кого? Мою горничную? — Нет, сударыня, похуже прервал жирный детина над самым ухом старой леди. «Не уж-то мою внучку!» «Хуже! Гораздо хуже!» «Что с вами, Джо? Вы с ума сошли?» проговорила старушка, считавшая последнюю догадку верхом семейного несчастья. «Кого же, говорите, я непременно хочу знать!» Жирный детина бросил вокруг себя пытливый взгляд и, уверенный в своей полной безопасности, прокричал над ухом старой леди... «Мисс Рэйчел!» «Что?» — воскликнула старая леди пронзительным голосом. «Говорите громче!» «Мисс Рэйчел!» — проревел еще раз детина. «Мою дочь!» Толстые щеки Джо залоснились и раздулись, когда он вместо ответа утвердительно кивнул своей головой. «И она не противилась!» — воскликнула старая леди. Джо выказал снова зубы и сказал, «Я видел, как она сама целовала и обнимала раненого джентльмена». Если б мистер Джингл из своей засады мог видеть выражение лица старой леди, пораженной неожиданной вестью, громкий смех, нет сомнения, обличил бы его присутствие подле таинственной беседки. Он притаил дыхание и старался не проронить ни одного звука. В беседке, между тем, раздавались отрывочные фразы, вроде следующих. «Без моего позволения! В ее лета! Боже мой, до чего я дожила!» Все это слышал мистер Джингль и видел потом, как жирный дети, постукивая каблуками, вышел из беседки на свежий воздух. Обстоятельство довольно странное, но, тем не менее, Возведенная на степень очевидного факта: мистер Джингль, через пять минут после своего прибытия на Мэнер Фарм, решился и дал себе честное слово: овладеть во что бы то ни стало сердцем незамужней тетушки. С первого взгляда он заметил, что его бесцеремонное и смелое обращение совершенно приходилось по душе старой деви, и он рассчитал наугад, что лучшим ее достоинством, без сомнения, Должно быть независимое состояние, принадлежавшее ей по праву наследства. Предстояла теперь неотложная необходимость так или иначе затеснить, отстранить или сокрушить своего счастливого соперника. Мистер Джингль решился приступить к этой цели смело и прямо. Филдинг говорит остроумно и справедливо: "Мужчина тоже что огонь, и сердце женщины фитиль для него. Князь тьмы зажигает их по своей воле. Мистер Джингл, великий практический философ, знал очень хорошо, что молодой человек, как он для такой особой, как незамужняя тетушка, был опаснее всякого огня. Он решился попробовать свою силу. Исполненный глубоких размышлений насчет этого предмета, он выступил журавлиным шагом из своей засады и пошел вперед по направлению к джентльменскому дому. Фортуна, казалось, сама распорядилась помогать его планам. Мистер Топман и другие джентльмены стояли у садовой калитки, и вслед за ними появились молодые девушки, которым тоже вздумалось погулять после своего завтрака. Крепость осталась без прикрытия. Дверь гостиной была немного притворена. Мистер Джингл заглянул. Незамужняя тетушка сидела за шитьем. Он кашлянул. Она подняла глаза и улыбнулась. Нерешительность и колебания были совсем незнакомы мистеру Альфреду Джинглю. Он таинственно приставил палец к своим губам, вошел и запер за собою дверь. «Мисс Уардель», — сказал мистер Джингл, приняв на себя озабоченный вид. «Извините. Короткое знакомство. Церемониться некогда. Все открыто». «Сэр?» — воскликнула незамужняя тетушка, изумленная неожиданным появлением незнакомца. — Тише, умоляю, важные дела. Толстый слуга, пухлое лицо, круглые глаза, мерзавец. Здесь он выразительно кивнул своей головой. Незамужнюю тетушку пронял невольный трепет. — Вы намекаете, если не ошибаюсь, на Джозефа? — сказала Рэчел, стараясь сообщить спокойное выражение своему лицу. — Да, сударыня, черт его побери! — Проклятый Джо! «Изменник!» «Собака!» «Все сказал старой леди». Вспыхнула, пришла в отчаяние. Дика, беседка, топман. Ха, обнимает и целует. Не противится. «Что вы на это скажете, сударыня?» «Мистер Джингл, если вы пришли издеваться надо мной, обижать беззащитную девушку, совсем нет, помилуй бог! Слышал все! Сообразил! Пришел предостеречь! Предложить услуги! Сорвать маску! Думайте, что хотите. Сделал свое дело, иду». И он поспешно повернулся к дверям. «Что мне делать? Что мне делать?» — завопила бедная дева, заливаясь горькими слезами. «Брат рассердится ужасно! Рассверепеет, иначе нельзя. Семейная обида. Что же мне сказать ему, мистер Джингл? – всхлипывала незамужняя тетушка, терзаемая страшным припадком отчаяния. «Научите! Присоветуйте! Скажите, что ему пригрезилось, и больше ничего!» Холодно отвечал мистер Джингл. Луч надежды озарил страждущую душу горемычной девы. Заметив это, мистер Джингл смелее начал развивать нить своих соображений. «Все вздор ударами Очень натурально заснул. Пригрезилась красавица. Кошмар! Все поверят, понимаете? Была ли незамужняя тетушка обрадована возможностью ускользнуть от опасных следствий сделанного открытия, или, быть может, приписанный ей титул красавицы значительно умягчил жестокость ее печали, утвердительно сказать мы не можем ни того, ни другого. Как бы то ни было, ее щеки покрылись ярким румянцем, и она бросила благодарный взгляд на мистера Джингля. Понимая в совершенстве свою роль, Мистер Джингл испустил глубокий вздох, вперил на пару минут свои глаза в желтое лицо старой девы, принял мелодраматическую позу и внезапно устремил свой взор на небеса. — Вы, кажется, страдаете, мистер Джингл, сказала сострадательная леди жалобным тоном. — Вы несчастны. Могу ли я в благодарность за ваше великодушное участие вникнуть в настоящую причину ваших страданий? Быть может, не удастся облегчить ваше горе. Ха, облегчить. Ха -ха -ха. И это говорите вы, мисс вардаль Вы говорите, тогда как любовь ваша принадлежит человеку, неспособному понимать свое счастье. Человеку, который даже теперь рассчитывает на привязанность племянницы того самого создания, который... О, нет, нет, он мой друг. Я не буду выставлять на позор его безнравственные свойства. Мисс вардаль прощайте. В заключение этой речи, принявшей, быть может, первый раз на его языке последовательную логическую форму, мистер Джингл приставил к своим глазам каленкоровый лоскут носового платка и сделал решительный шаг к дверям. — Остановитесь, мистер Джингл! возопила незамужняя тетушка. — Ваш намек относится к мистеру Топману. Объяснитесь. Никогда — Никогда! — воскликнул мистер Джингл театральным тоном. «Никогда!» И в доказательство своей твердой решимости он придвинул стул к незамужней тетушке и уселся рядом с ней. «Мистер Джингл, сказала незамужняя дева, «я прошу вас, умоляю, заклинаю, откройте ужасную тайну, если она имеет какую-нибудь связь с моим другом». «Могу ли я?» — начал мистер Джингл пристально вперив глаза в лицо незамужней тетушки. «Могу ли я видеть, как безжалостный эгоист приносит в жертву прелестное создание? Но нет, нет! Язык отказывается объяснить!» «Именем всего, что дорого для вашего растерзанного сердца», — вопила незамужняя дева. «Умоляю! Объясните!» Мистер Джингл. казалось, несколько секунд боролся с собственными чувствами, и потом... Преодолев внутреннее волнение, произнес твердым и выразительным тоном. «Топман любит только ваши деньги». «Злодей!» — воскликнула мисс Уардаль, проникнутая насквозь страшным негодованием. Сомнения мистера Джингля решены. У незамужней тетушки были деньги. «Этого мало!» — продолжал кочующий актер. «Топман любит другую! Другую!» — возопила тетка. — Кого же? — Смазливую девушку с черными глазами. Вашу племянницу, Эмилию. Продолжительная пауза. С этого мгновения в груди старой девы заклокотала самая непримиримая ненависть к мисс Эмилии Уартель. Багровая краска выступила на ее лице и шее. Она забросила свою голову назад с выражением самого отчаянного презрения и злобы закусив наконец свои толстые губы и вздернув нос она прервала продолжительное молчание таким образом нет этого быть не может я не верю вам мистер джиноль наблюдайте за ними отвечал качующий актер буду замечайте его взоры буду его шепот буду он сядет за стол подле нее пусть себе Будет любезничать с ней. Пусть! Станет расточать перед ней всю свою внимательность. Пусть! И он бросит вас с пренебрежением. Меня бросит! Взвизгнула незамужняя тетушка. Меня! И в припадке бешеной злобы она заскрежетала зубами. Глаза ее налились кровью. Убедит ли это вас? Да. Вы будете равнодушны? Да. И вы оставите его? Да. — Он не будет иметь места в вашем сердце? — Да. — Любовь ваша будет принадлежать другому? — Да. — Честное слово? — Честное слово. Мистер Джингль бросился на колени и пять минут простоял у ног незамужней леди. Ему обещали подарить неизменно вечную любовь. Как только гнусная измена Топмана будет обнаружена и доказана. В этот же самый день за обедом блистательным образом подтвердились слова мистера Альфреда Джингля. Незамужняя тетушка едва верила своим глазам. Мистер Тресси Топман сидел подле Эмилии Уардель напротив мистера Снотгресса, улыбаясь, шептал, смеялся и выдумывал поэтические комплименты. Ни одним взглядом, ни одним словом не удостоил он владычицы своего сердца, который так недавно клялся посвятить всю свою жизнь. «Черт побери этого болвана!» — думал про себя мистер Уардаль, знавший от своей матери все подробности романтической истории. «Жирный толстяк, вероятно, спал или грезил наяву! Все вздор!» Изверг думала про себя незамужняя тетушка. «О, как я ненавижу его! Да, это ясно! Милый Джингль не обманывал меня!» Следующий разговор объяснит нашим читателям непостижимую перемену в поведении мистера Тресси Топмана. Время действия — вечер. Сцена — сад. Двое мужчин гуляют по уединенной тропинке. Один низенький и толстый, другой — сухопарый и высокий. То были мистер Тресси Топман и мистер Альфред Джингль. Беседу открыл толстый джентльмен. — Ну, друг, хорошо я вел себя. — Блистательно. «Бесподобно. Лучше не сыграть и мне. Завтра опять повторить роль. Каждый вечер. Впредь до дальнейших распоряжений. И Рэйчел непременно этого требует. Непременно. Довольна ли она моим поведением?» «Совершенно. Что делать?» «Неприятно. Терпение. Постоянство. Отвратить подозрения. Боится брата. Надо, — говорит, — молчать и ждать. Всего два-три дня. Старики угомонятся. Будете блаженствовать оба». «Есть от нее какие-нибудь поручения? Любовь? Неизменная привязанность? Нежное влечение?» «Сказать ли ей что-нибудь от твоего имени, любезный Альфред?» — отвечал невинный мистер Топман, с жаром пожимая руку своего друга. «Отнеси к ней мою беспредельную любовь и скажи, что я горю нетерпеливым желанием прижать ее к своей пламенной груди. Объяви, что я готов, скрипя сердце, безусловно, подчиняться всем распоряжениям, Какие-то сегодня поутру передал мне от ее имени. Скажи, что я удивляюсь ее благоразумию и вполне уважаю ее скромность. Очень хорошо. Еще что? Ничего больше. Прибавь только, что я мечтаю каждую минуту о том счастливом времени, когда судьба соединит нас неразрывными узами и когда не будет больше надобности скрывать настоящие чувства под этой личиной притворства. «Будет сказано еще что». «Милый друг мой», — воскликнул мистер Топман, ухватившись за руку кочующего актера, «прими пламенную благодарность за твою бескорыстную дружбу и прости великодушно, если я, когда словом или мыслью, осмелился оскорбить тебя черным подозрением, будто ты остановился на пути к моему счастью». «Чем и как, великодушный друг», «Могу я когда-либо достойным образом отблагодарить тебя за твою бесценную услугу?» «О, не стоит об этом распространяться!» — возразил мистер Джингль. «Для истинного друга, пожалуй, я готов и в воду!» Но тут он остановился, и казалось, будто нечаянная мысль озарила его голову. «Кстати, любезный друг, — сказал он, — не можешь ли ты судить мне десять фунтов?» Встретились особенные обстоятельства отдам через три дня. Изволь! С величайшим удовольствием! С готовностью ответил мистер Топман. Только ведь на три дня, говоришь ты? На три, никак не больше. Мистер Топман отсчитал 10 фунтов звонкой монетой, и мистер Джингль с благодарностью опустил их в свой карман. Потом они пошли домой. Смотри же, будь осторожен, сказал мистер Джингль. Ни одного взгляда! «И ни одной улыбки», — дополнил мистер Топман. «Ни полслова! Буду нем, как болван. Обрати, как и прежде, всю твою внимательность на мисс Эмилию!» «Постараюсь!» — громко сказал мистер Топман. «Постараюсь и я!» — промолвил про себя мистер Джингл. И они вошли в дом. Обеденная сцена повторилась и вечером с одинаковым успехом. Три дня подряд и три вечера мистер Тресси Топман отлично выдерживал свой искусственный характер. На четвертый день хозяин был в самом счастливом и веселом расположении духа, потому что после многих доказательств пришел к твердому заключению, что клевета, взведенная против его гостя, не имела никаких оснований. Веселился и мистер Топман, получивший новое уверение от своего друга, что... Дела его скоро придвинутся к вожделенному концу. Мистер Пиквик, спокойный в своей совести, всегда наслаждался истинным блаженством невинной души. Но Грустин, невыразимо грустен был поэт Снотгрос, начавший питать в своей душе жгучую ревность к мистеру Топману. Грустила и старая леди, проигравшая в вист три роббера подряд». Мистер Джингль и незамужняя тетушка не могли со своей стороны принять деятельного участия ни в радости, ни в печали своих почтенных друзей вследствие весьма веских причин, о которых будет сообщено благосклонному читателю в особой главе.